Глава 21. Полковник спустился в гондолу, которая за десять чинтезимов перевозила пассажиров через канал, заплатил грязная сегнация и сколько положено, и встал в толпу людей, осужденных всю жизнь подниматься чуть свет. Он оглянулся на гостиницу Гритти и увидел окна своей комнаты. Они все еще были открыты настеж. Дождем не пахло, но дул тот же резкий, порывистый, холодный ветер с гор. Люди в Гондоле посинели, и полковник подумал: Вот бы выдать всем по такому ветронепроницаемому дождевику, как у меня. Господи, любой офицер, носивший такой дождевик, знает, что от дождя он не спасает. Любопытно, кто на этом наживается? Настоящий дождевик вода не проймет, а наши протекают вовсю. Зато какой-нибудь лавкач, наверное, пристроился нишку в Гротон, а может, в Кентербери. где учатся отпрыски крупных военных поставщиков. Кому из моих собратьев-офицеров он сунул в лапу? Кто у нас в армии берет взятки? Наверное, — подумал полковник, — не один. Наверное, их очень много. Ты, кажется, еще не проснулся как следует. Уж больно ты разоткровенничался. Но от ветра они все-таки защищают. Дождевики. Дождевики. Держи карман шире. Гондола подошла к причалу на другой стороне канала, и полковник стал наблюдать, как одетые в чёрное люди выбираются из черной плавучей колымаги. «Какая же это колымага!» — подумал он. «У колымаги должны быть колеса или, на худой конец, гусеницы!» «Какая ерунда лезет в голову!» — думал он. «Особенно сегодня утром!» «Но помню, и у меня бывали здравые мысли, когда игра шла во банк Он попал в дальнюю часть города. которая прилегала к Адриатике. Эти кварталы он любил больше всего. Шагая по узенькой улочке, он решил не считать, сколько пересек переулков и мостов, а потом сориентироваться и выйти прямо к рынку, не попав ни разу в тупик. Это была такая же игра, как для других людей пасьянс. Но она имела то преимущество, что, играя в нее, вы двигаетесь и любуетесь домами, городским пейзажем, лавками, таториями и старыми дворцами Венеции. Если любишь Венецию, это отличная игра. Да, это своего рода бродячий пасьянс, А выигрываешь радость для глаз и для сердца. Если доберешься в этой части города до рынка, ни разу не сбившись с пути, игра твоя. Но нельзя облегчать себе задачу и вести счет переулкам и мостам. По другую сторону канала игра заключалась в том, чтобы, выйдя из дверей Грити. попасть, не заблудившись, прямо на Реальту через фундаменты Нуовы. Оттуда можно было подняться на мост, перейти через него и спуститься к другому рынку. Рынки полковник любил больше всего. В каждом городе он первым делом осматривал рынки. Тут он услышал, как двое юнцов прохаживаются на его счет у него за спиной. Он определил их возраст по голосу и не оглянулся. но старался на слух сохранить дистанцию, ожидая поворота, чтобы обернуться и посмотреть, что это за птицы. «Они идут на работу», — решил он. «Может, это бывшие фашисты, а может, кто-нибудь еще, а может, просто любители почесать язык, но они говорят обо мне обидно. И дело вовсе не в том, что я американец, и мне нравлюсь я сам, моя седина, то, что я прихрамываю, мои походные сапоги». Молодчикам такого сорта удобные походные сапоги не нравились. Они любили сапоги с подковками, которые гулко стучали по плитам мостовой и блестели, как зеркало. Вот и мой плащ, на их взгляд, мешковат. А теперь они толкуют о том, почему это я вышел в такую рань и готовы голову прозакладывать, что я уже не мужчина. Дойдя до угла, он круто свернул налево, посмотрел, с кем ему предстоит иметь дело, смерил разделявшее их расстояние, и когда юнцы обогнули угол, образуемый апсидой церкви Фрари, полковника не было и в помине. Он стоял в мертвом пространстве за апсидаю старинной церкви, а, услышав, что они подошли вплотную, выступил вперед, засунув кулаки в карманы дождевика, и повернулся к ним. Он сам и дождевик, и два кулака в карманах.